Свинячья победа. У неё было красивое торжественное имя Виктория. И фамилия, которую она стянула Поросёнкова. Получалось Виктория Поросёнкова. Идиотское сочетание. свинячья победа но ничего не поделаешь фамилию человек получает от родителей так же как и внешность вот какая есть такая есть и надо сказать спасибо могло бы и не быть никакой внешность у Виктории тоже слегка свинячья рыжие ресницы рыжие волосы голубые глаза и 10 кг лишнего веса. Тонкая талия, пышный зад, нежная кожа. Копия Саски Рембрандта. Великий художник Рембрандт тут же посадил бы Викторию на колени. А современные мужчины не торопились. Исключение составляли азербайджанские перекупщики. Когда Виктория приходила на базар, Они с большим одобрением смотрели ей вслед и предлагали фрукты бесплатно. Но Виктории они не нравились. Лучше никого, чем эти вязкие турки. У Вики никого и не было. Она работала на птицефабрике и поэтому никогда не ела кур. Она досконально знала, что стоит за красиво зажаренной курицей. Она знала всю подноготную их жизни, Любви, страданий и смерти. Есть курд для неё. Было то же самое, что питаться родственниками. Из родственников у неё был только дед. Мать с отцом тоже были, но у каждого своя семья, новые дети. Вика существовала как напоминание об ошибках молодости, и родители старались о них забыть. Дед когда-то где-то работал и кем-то был. А теперь пенсионер. Его звали Ты бы, ты бы пошёл в магазин и купил муки или ты бы пропылесосил квартиру и так далее. Дед по утрам до завтрака ходил гулять. Ему сказали, что это полезно. Он вставал и сразу занимал ванную как раз в то время, когда Вика собиралась на работу. Их интересы сталкивались, но Справедливость была на стороне Вики, гдет мог опоздать на свою прогулку, а Вика нет. Её рабочий день начинался в определённое время, и за этим жёстко следили. У Вики с дедом происходили разборки. В отместку Вика прятала его зубы. Дед целый день не мог найти свои зубы и ел только жидкую пищу. У деда был свой ризон. Ему был необходим жестокий распорядок. Как грубному ребёнку Этот распорядок, как каркас, держал его форму и содержание. Пусть человек стар, но он жив, а внутри жизни всё должно быть полноценно. Вика не понимала, что изменится от того, что дед сдвинет свою прогулку на 40 минут. Они ругались, но не каждый день, примерно два раза в неделю. В остальное время Вика заботилась о деде, по вечерам готовила ему вкусненькое и покупала фрукты. у азербайджанцев помимо деда у Вики был любимый человек диктор телевидения Влад Петров полное имя Владимир у него были пальцы с овальными ногтями бесстрастное лицо немножко японские глаза и тихий юмор спрятанный в глубину неброский Чеховский юмор. Но умный услышит и почувствует. Виктория слышала и чувствовала: "О, как не хватало ей таких собеседников, которые бы всё понимали. Её собеседниками были цыплята из электронной несушки и сотрудницы, которые разговаривали только о материальном". Вика позвонила на телевидение. Алисняла номер телефона и позвонила. Трубку сняла мама. Вика представилась как восхищённая телезрительница, что правда, и рассказала маме, какой у неё качественный сын, умный и красивый, что тоже правда. Вики приятно было это говорить, а маме слушать. Мама не была любопытной и не спросила Вику как ее зовут, где она работает, сколько ей лет. Но Вике казалось, тем не менее, что связь налажена, и теперь она любит не в воздух, а непосредственно в его дом. Весь дом Владимира будет наполнен ее любовью. В завершении разговора мама сказала странную фразу. «В каждой избушке свои погремушки». Вика не поняла, что она имела в виду. В доме есть маленький ребёнок, и он играет в погремушки? Либо в каждом доме свои неприятности? Но Вика не представляла себе, какие неприятности могут быть у таких умных, обеспеченных, полноценных людей. Неприятности только от глупости, бедности и ущербности. Вика звонила время от времени. Раздавался голос Владимира по автоответчику и советовал говорить после короткого гудка. Вика дожидалась гудка и торопилась сказать важные вещи. А иногда просто пела. Надо сказать, что голос у неё был как у ангела, высокий и чистый. Она не пошла учиться только потому, что стеснялась своей внешности. Эстрадная певица должна сочетать в себе секс-символ с вокальными данными. Мужчины должны слушать и желать, а женщины — слушать и подражать. А кому придет в голову желать или подражать Виктории Поросенковой? Вика пела только курам и подругам, и еще Владимиру Петрову по автоответчику. По рук было две: Варя и Вера. Они работали осеминаторами. Осеменяли кур петушиной спермой. Привычным безцеремонным движением брали кур и вводили шприц куда надо. Куры охотно подчинялись этой процедуре, потому что в своём куринном освенцах они не знали другой любви. Были рады шприцу. Однако петух, горемное животное, Один на всю куриную стаю и любовь на свободе мало чем отличалась от короткой процедуры со шприцем. Вика не могла заходить к подругам в куриный барак. Не переносила густой, стойкой вони. В каких бы нечеловеческих условиях ни не находилась курица, она всё равно ест и какает. А, значит, источает вонь. Вера и Варя принюхивались и привыкли. Однако кур не ели, брезговали. Виктория работала в электронесушке в курином родильном доме. Там была и чистота дисциплина, как на атомной станции. Сотрудники переодевали обувь и натягивали на себя белые халаты. Яйца медленно грелись в специальном режиме, потом из них проклевывались желтые головки и смотрели на мир глазами-бусинками. Нет ничего прекраснее цыплёнка, котёнка, поросёнка, ребёнка. Маленькие и слабые имеют только одну защиту свою прелесть. Никому не придёт в голову обидеть цыплёнка. Всем хочется его защитить. На ферме существовал и мозговой центр, где трудились учёные-селекционеры, создавали более качественную породу. Кажется, Гитлер хотел создать наиболее качественную породу людей. Куры, конечно, не люди, но тоже требуют качественного начала. Их оплодотворяли живым петухом, потом отбирали самые крупные яйца и складывали в специальный контейнер. Выводили цыплят и продавали в Канаду за твёрдую валюту. Канадцы платили сказочно. этих денег хватало на зарплату всему коллективу питались в столовой Виктория, Вера и Варя садились за один столик, обсуждали свои новости. Новости были скудными, поскольку жизнь устоялась. Основные события происходят до 25 лет: поступают в вуз, женятся, рожают, а Вики, Веры и Варе было после 30. Ну в этом возрасте уже всё есть или ничего нет. И это надолго, если не навсегда. Варя была замужем за Геной. Гена ничего не зарабатывал, но зато пил и в пьяном виде звонил каким-то женщинам. Как ты с ним живёшь? удивлялась Вика. Он меня любит, отвечала Варя. Когда зачем он звонит другим бабам? Так это спьяну. А почему ты это терпишь? Я его люблю, просто объясняла Варя. Вика не понимала, как можно любить бездельника и пьяницу. Любить можно только Владимира Петрова, красивого и умного. Вторая подруга Вера родила детей без мужа. А вообще-то она хотела одного, но получилось двойня, две девочки. Эти девочки появились на свет недоношенными и теперь лежали обложенные ватой, как нездоровые помидоры, при этом постоянно орали и какали, как куры. Вера была бешено влюблена в своих девочек и каждый их пук встречала с восторгом. И разговаривать могла только на эту тему. Вика слушала из вежливости, не перебивала, но участь её подруг вызывало в ней брезгливое сочувствие как можно жить так а подруги в свою очередь сочувствовали Вике и давали советы ради без мужа всё ж какой-то смысл Вика тем не менее считала себя богатым человеком хранительницей большой любви И даже если эта любовь не имеет конкретного выражения, она существует, наполняет смыслом и помогает Владу Петрову, как помогает человеку молитва. Время от времени на птицефабрику приходил бомж с красивой фамилией Хмельницкой. Приходил, не точно, просачивался Через проходную его не пропускали. Он пролезал в дыру, которую кто-то проломил в бетонном заборе. Хмельницкой просачивался и поджидал Вику. Вика, толстая, в белом халате, казалась ему менее агрессивной, чем тощие злые тетки. Они накидывались и лаяли, как собаки, и гнали вон. А Вика останавливалась, смотрела в его запущенное лицо и спрашивала. Чего тебе? Куриного мяса, отвечал Хамельницкой. Пойди купи. В магазине куриный фарш дешёвый. Нет у меня денег. Ну я же не могу воровать, объяснила Вика. Так головы да и лапы я сварю.